ЧАСТЬ ДВАДЦАТЬ Доктор Крэвен давно поджидал в доме, когда дети вернутся с прогулки. Он уже начал волноваться и хотел кого-нибудь послать в сад, чтобы их разыскали. Когда Колина принесли обратно в его комнату, доктор Крэвен серьезно посмотрел на него. — Ты не должен был оставаться в саду так долго, — сказал он. — Тебе нельзя переутомляться. — Я совсем не устал, — ответил Колин. Прогулка принесла мне пользу. Завтра я выйду и утром, и после обеда. — Не знаю, можно ли позволить себе это, — усомнился доктор. — Боюсь, как бы это не повредило тебя. — Будет вредно пытаться удерживать меня, — совершенно серьезно заметил Колин. — Я непременно пойду. Даже Мэри находила несносной одной из главных особенностей характера Колина. Мальчик совершенно не осознавал, каким он был иногда грубияном. Всю свою жизнь он прожил точно какой-нибудь князёк в окружении людей, среди которых не было ему равных. Мэри и сама была когда-то похожа на Колина в этом отношении, но со времени своего приезда в Мисселсуэт она значительно изменилась. Она увидела, что грубость и высокомерие отталкивает от неё всех. И Мэри решила, что непременно скажет об этом Колину. После ухода доктора девочка несколько минут молча в упор глядела на Колина. Ей хотелось, чтобы он сам вызвал ее на разговор. И она достигла своей цели. «Что ты на меня так смотришь?» — спросил Колин. «Знаешь, мне жаль доктора Крэвина». «Мне тоже». «Спокойно и не без некоторого удовлетворения», — ответил мальчик. «Я ведь не умру, и он не получит мисс — Да, конечно, его можно жалеть и по этой причине, — согласилась Мэри. — А только мне его жаль вовсе не поэтому. Слушая, как ты с ним разговаривал, я все время думала, как трудно быть вежливым и ласковым с мальчиком, который вечно грубит. Я бы не могла так. — Я груб? — невозмутимо спросил Колин. — Если бы ты был его сыном, — заявила Мэри, — он бы, наверное, тебя высек. Но он не смеет, — возразил Колин. Конечно, не смеет. Но если бы и смел, то никогда не сделал бы этого. Он ведь думает, что ты болен. Да и в самом деле ты выглядел таким жалким. — Я вовсе не намерен казаться жалким, — сердито сказал Колин. — Я не хочу, чтобы обо мне так думали. Ты видела, как я стоял сегодня на ногах? Ты сам виноват, что казался для всех таким странным мальчиком. Продолжала Мэри высказывать вслух свои мысли. «Нельзя же в самом деле исполнять всякую прихоть!» Колин нахмуре сповернул к ней голову. «Разве я странный?» — спросил он. «Конечно!» — ответила Мэри. «И даже очень! Только ты не сердись!» — прибавила она. «Я и сама была странная. Да и Бен Уизерстав тоже. Но я теперь уже не такая!» «С тех пор, как я нашла сад, я стала любить людей». «Ну, и я больше не буду странным», — решил Колин. Хотя он сказал это нахмурясь и с усилием, но видно было, что его решение было твердым. Мэри знала, что Колин очень самолюбив, и отлично поняла, почему он замолчал и некоторое время лежал нахмурившись. Но вскоре он успокоился, и улыбка снова озарила его миловидное лицо». «Я перестану быть странным, если каждый день буду ходить в сад», — сказал Колин. «В нем есть какое-то волшебство. Я уверен в этом». «И я тоже», — трепенулась Мэри. «Если это и не настоящая магия», — продолжал Колин, «то мы все-таки будем думать, что сад волшебный». «Конечно, это магия», — настаивала девочка. «Но только не черная. Она белая, как снег». Дети с этого дня искренне стали верить, что в саду разлито волшебство и что сад действует на них посредством магии. События всех последующих дней поддерживали в них эту веру. О, сколько произошло интересного в саду! Во-первых, казалось, будто растения никогда не перестанут пробиваться из-под земли. Они появились не только в траве на грядках, но и в расщелинах стенах. Затем на растениях показались почки, и из них выползли зелёные лепестки. Во-вторых, цветы распустились буквально на каждой садовой лужайке, словно их ежедневно сажала всюду какая-то невидимая рука. Даже Бен Уизерстав увлёкся. В трещины стен он насыпал земли и сажал туда вьющиеся растения. Снопами поднимались из травы ирисы и белые лилии. Зелёные ниши наполнялись целым строем голубых и белых цветочных стрелок дельфиниума, голубков и колокольчиков. «Она очень любила их», — говорил Бен Уизер в Кулину. «Она любила растения, поднимающиеся к голубому небу, как она часто говорила. Своя мать была не из тех, кто смотрит всегда вниз на землю. Нет, она любила и землю» но говорила, что голубое небо лучше и радостнее земли. Семена, посеянные Диконом и Мэри, всходили и уже росли, как будто за ними ухаживали волшебницы. Шелковистые маки всех оттенков десятками покачивались в воздухе. Привыкшие к одиночеству растения словно удивлялись, что к ним откуда-то пришли люди. А розы! Они буквально заполонили сад и оживали с каждым днём. То и дело на них развертывались свежие листья, лопались бутоны, а оттуда, словно по мановению жезла волшебника, показывались один за другим разноцветные лепестки, наполнявшие сад опьяняющим ароматом. Колин с восторгом следил за ежедневной переменой в природе. Его привозили каждое утро, и мальчик, если не было дождя, весь день проводил в саду. Даже серые дни нравились ему. Ему хотелось постоянно лежать на траве и наблюдать, как она растет, — говорил он. И действительно, он целыми часами следил за насекомыми, копошащимися среди стебельков травы. Иногда внимание мальчика привлекал крот, который рыл повсюду норки под землей, а порой показывался и сам на поверхности, смешно переставляя одну за другой свои вывернутые в сторону передние лапки. Жуки, пчелы, лягушки, птицы и растения представляли собой особый, своеобразный мир. Когда Дикон рассказывал о повадках лисиц, барсуков, белок, водяных крыс, выдр, Темам для размышлений и разговоров с Мэри не было конца. Но больше всего радовался мальчик при мысли, что он не калека и может стоять на ногах без посторонней помощи. И он, и Мэри были почти уверены, что дело не обошлось без влияния каких-то таинственных сил. «На свете много тайн», — сказал однажды Колин. «Только люди не знают, как к ним подступиться. Я думаю...» «Можно заставить свершиться какие-нибудь события, если упорно будешь желать, чтобы они произошли. Я непременно сделаю опыт». На следующее утро, когда дети отправились в таинственный сад, Колин тотчас послал за Беном Уизерстаффом. Бен поспешно явился и нашел мальчика, стоящим под деревом, с очень важным видом и прелестной улыбкой. «Доброе утро, Бен», — сказал он. «Вы, Дикон и мисс Мэри», Встаньте в кружок вокруг меня, так как я хочу сообщить что-то очень важное. — Да, да, сэр, — ответил Бен Уизерстав, потирая лоб. Он мальчиком некоторое время служил юнгой на корабле и с тех пор приобрел матросскую привычку часто подносить руку к колбу. — Я хочу провести опыт, — объяснил Колин. — Когда я вырасту, то буду делать великие научные открытия и хочу начать теперь же. «Отлично, сэр!» — быстро ответил Бен Уизерстав, хотя и не знал, в чем будут заключаться будущие открытия его молодого хозяина. Мэри слышала о них тоже в первый раз, но отнеслась к словам мальчика с доверием. Каким бы странным ни казался Колин, он очень много читал и был довольно знающим для своих лет. «Великие научные открытия, которые я собираюсь делать...» Начал свою речь Колин, когда все встали вокруг него. «Относятся к магии. Магия — великая вещь. И едва ли кто-нибудь знает о ней много, за исключением тех, кто читает старинные книги. Мэри немного знает об этом, потому что родилась в Индии, где есть факиры. думает Дикон знает кое-что, хотя сам не подозревает этого. Он очаровывает животных и людей. Я бы никогда не разрешил ему прийти ко мне, если бы он не был укротителем животных. Таким образом, волшебство окружает нас со всех сторон, и нужно только выучиться заставлять его служить людям на пользу». Голос Колина звучал так уверенно, что Бен Уизерстав пришел в волнение. «Точно так. Вы правы, сэр», — пробормотал старик, стараясь держаться как можно прямее.